Книга вторая. Глава первая. Три значения сущности. Определение материи и формы. Определение жизни. Тело как субстрат. Определение души как формы тела. Два значения интелехии. Душа как интелехия тела. Сравнение тела с орудием. О частях тела. Неотделимость души от тела. Возможное исключение. Вот что надлежало сказать о дошедших до нас мнениях прежних философов о душе. А теперь вернемся к тому, с чего начали, и попытаемся выяснить, что такое душа и каково ее самое общее определение. Итак, под сущностью мы разумеем один из родов сущего. К сущности относятся во-первых, материя, которая сама по себе не есть определенное нечто, во-вторых, форма или образ, благодаря которому она уже называется определенным нечто, и, в-третьих, то, что состоит из материи и формы. Материя есть возможность, форма же интеллехия, именно в двояком смысле, в таком, как знание и в таком, как деятельность созерцания, то есть как простое обладание и обладание, обнаруживающее себя в действии. Используя тот же пример сознанием, Аристотель так разъясняет различные значения потенциального, Потенциально знающим является тот, кто учится и тот, кто уже овладел знанием, но не использует его в рассуждении и исследовании созерцании. Обучающиеся из одного потенциального состояния переходят в другое, поскольку, поскольку, уже обладая знанием, но еще не применяя его в рассуждении и исследовании, он потенциально знающий, однако не в том смысле, в каком его называют потенциально знающим до обучения. Смотри физика, 84255 А, 33, Б, 5. По-видимому, главным образом тела, и при том естественные, суть сущности, ибо они — начало всех остальных тел, то есть созданных искусством. Из естественных тел одни наделены жизнью, другие — нет. Жизнью мы называем всякое питание, рост и упадок тела, имеющее основание в нем самом. Таким образом, всякое естественное тело причастное жизни есть сущность, притом сущность составная. Но хотя оно есть такое тело, то есть наделённое жизнью, оно не может быть душой, ведь тело не есть нечто принадлежащее субстрату, а скорее само есть субстраты материи. Таким образом, душа необходима есть сущность в смысле формы естественного тела, обладающего возможности жизнью. Сущность же как форма есть интелхии стало быть душа есть ин такого тела интелхия же имеет двоякий смысл или такой как знание или такой как деятельность созерцания совершенно очевидно что душа есть интелхия в таком смысле как знание то есть как простое обладание ведь в силу наличия души имеются и сон и бодрствование причем бодрствование сходно с деятельностью созерцания сон же с обладанием но без действования аристотель рассматривает сон как состояние животного промежуточного между нежизнью и жизнью смотря возникновение животных 51778 1778 б 2930 у одного и того же человека знание по своему происхождению предшествует деятельности созерцания Именно поэтому душа есть первая интелехия естественного тела обладающего возможности жизнью а таким телом может быть лишь тело обладающее органами между тем части растения Также суть органы, правда, совершенно простые, как, например, лист есть покров для скорлупы, а скорлупа – покров для плода, корни же сходны с ртом, ведь и то, и другое вбирает пищу. Итак, если нужно обозначить то, что общее всякой душе, то это следующее. Душа есть первая интеллектия естественного тела, обладающего органами. Потому и не следует спрашивать, есть ли душа и тело нечто единое, как не следует это спрашивать не относительно воска и отпечатка на нем, ни вообще относительно любой материи и того, материи чего она есть. Ведь хотя единое и бытие имеют разные значения, но интеллектия есть единое и бытие в собственном смысле. И так сказано, что такое душа вообще. А именно, она есть сущность как форма, а это суть бытия такого-то тела, подобно тому, как если бы естественным телом было какое-нибудь орудие. Например, топор. Следует иметь в виду, что греческое «органон» обозначало и инструмент, то есть искусственно созданное орудие, и орган, то есть естественное орудие, обладающее органом или органическое, Тело называлось так именно потому, что в отличие от неорганического но не конгломерат частей, лишенных определенных функций, а целокупность, каждая часть которой выполняет отведенную ей функцию, составляющую сущность ее. А именно сущностью его было бы бытие топором, и оно было бы его душой. И если ее отделить, то топор уже перестал бы быть топором и был бы таковым лишь по имени. Однако же это только топор.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 так же, как глаз из камня или нарисованный глаз. Сказанное же о тела нужно приложить ко всему живому телу, а именно как часть относится к части, то есть как выполняемая каждым органом функция, составляющая тот или иной элемент жизнедеятельности организма в целом, относится к самому органу, являющемуся частью данного организма. Так, сходным образом, совокупность ощущений относится ко всему ощущающему телу как ощущающему Но живую возможность – это не то, что лишено души, а то, что ею обладает. Семя же и плод – суть именно такое тело в возможности. Семена и зачатки имеют душу потенциально, а источником утробного развития последних служит импульс, полученный от родителей, смотря возникновение животных 2-3. Поэтому как раскалывание для топора и видение для глаза – суть интелехи, так и бодрствование – А душа есть такая интеллектия, как зрение и сила орудия, тело же есть сущие возможности. Но так же, как зрачок и зрение составляют глаз, так душа и тело составляют живое существо. Итак, душа неотделима от тела. Ясно также, что неотделима какая-либо часть ее, если душа по природе имеет части, ибо некоторые части души — суть интеллектия телесных частей. Но, конечно, ничто не мешает, чтобы некоторые части души были отделимы от тела, так как они не интелехия какого-либо тела. Кроме того, не ясно, есть ли душа, интелехия тела в том же смысле, в каком корабельник есть интелехия судна. Так в общих чертах пусть будет определена и описана душа. Глава 2. Обнаружение причины, главное в определении. Жизнь – признак одушевленного существа. Различные значения понятия жизни. жизни растений и животных. Осязание – первое ощущение. Растительная способность – способность ощущения, разумная способность и движение – способности души. Ум – особый вид души. Определение души как того, чем мы живем, ощущаем и мыслям. Душа – имманентно определенному телу. Так как всякое изучение идет от неясного, но более очевидного, к ясному и более понятному, по смыслу, то есть от непосредственно данного нам сложного образования к его менее очевидным элементам, началам и причинам, то именно таким образом попытаемся продолжить рассмотрение души. Ведь определение предмета должно показать не только то, что он есть, как это делается в большинстве определений, но оно должно заключать в себе и выявлять причину. В настоящее время определение – это как бы выводы из посылок. Например, что такое квадратура? Превращение разностороннего прямоугольника в равный ему равносторонний. Такое определение есть лишь вывод из посылок. Утверждающий же, что квадратура есть нахождение средней пропорциональной линии, указывает причину действия. Итак, отправляясь в своем рассмотрении от исходной точки, мы утверждаем, что удушевленное отличается от неодушевленного наличием жизни. Но о жизни говорится в разных значениях, и мы утверждаем, что нечто живет и тогда, когда у него наличествует хотя бы один из следующих признаков – ум, ощущение, движение и покой в пространстве, а также движение в смысле питания, упадка и роста. Поэтому, как полагают, и все растения наделены жизнью. Очевидно, что они обладают такой силой таким началом, благодаря которым они могут расти и разрушаться в противоположных пространственных направлениях, а именно не так, что вверх растут, а вниз – Нет, но одинаково в обоих направлениях и во все стороны растут все растения, которые постоянно питаются и живут до тех пор, пока способны принимать пищу. Эту способность можно отделить от других. Другие же способности смертных существ от нее отделить нельзя. Это очевидно у растений, ведь у них нет никакой другой способности души. Таким образом, благодаря этому началу жизнь присуща живым существам, но животное впервые появляется благодаря ощущению. в самом ощущениям. И такое существо, которое не движется и не меняет место, но обладает ощущением, мы называем животным, а не только говорим, что оно живет. Из чувств всем животным присуще прежде всего осязание. Подобно тому, как способность к питанию, возможно, отдельно от осязания и всякого другого чувства – Так осязание возможно отдельно от других чувств, растительной или способной к питанию, мы называем ту часть души, которая обладают также растения, а все животные, как известно, обладают чувством осязания. Какова причина этого, мы скажем позже. Теперь же пусть будет сказано лишь то, что душа есть начало указанных способностей, отличается растительной способностью, способностью ощущения, способностью размышления и движения. А есть ли каждая из этих способностей душа или часть души? И если часть души, то так ли что, каждая часть отделима лишь мысленно или также пространственно, на одни из этих вопросов нетрудно ответить, другие же вызывают затруднения. Так же, как у некоторых растений, если их рассечь, части продолжают жить отдельно друг от друга, как будто в каждом таком растении имеется одна душа в действительности, а возможностей много. Точно так же мы видим, что нечто подобное происходит у рассеченных на части насекомых и в отношении других отличительных свойств души. А именно, каждая из частей обладает ощущением и способностью двигаться в пространстве. А если есть ощущение, то имеется и стремление. Ведь где есть ощущение, там и печали, радость, а где они, там необходимо есть и желание. Относительно же ума и способности к умозрению еще нет очевидности, но кажется, что они иной род души, и что только эти способности могут существовать отдельно, как вечное, отдельно от приходящего. Относительно прочих частей души, из сказанного очевидно, что их нельзя делить друг от друга вопреки утверждению некоторых. Имеется в виду Платон. Что по своему смыслу они различны, это очевидно. А именно, способность ощущения отлична, способности составлять мнение, если ощущать одно, а другое иметь мнение. То же можно сказать о каждой из других способностей, о которых шла речь. Далее. Одним животным присущи все способности, другим лишь некоторые, иным только одна. А это и составляет видовое отличие у животных. По какой же причине это следует рассмотреть в дальнейшем? То же самое и с чувствами. Одни животные обладают всеми чувствами, другие — некоторыми, третьи имеют только одно, самое необходимое — осязание. Далее о том, что мы живем и ощущаем, говорится в двух значениях, точно так же, как о том, чем мы познаем. Мы познаем, во-первых, благодаря знанию, Во-вторых, душой, ведь мы утверждаем, что познаем благодаря тому и другому. Совершенно так же двояко и то, благодаря чему мы здоровы. Во-первых, благодаря здоровью. Во-вторых, благодаря какой-то части тела или всему телу. А из них знание и здоровье есть образ, некая форма, смысл и как бы деятельность, способного к ним. Знание, способного к познанию, здоровье, могущего быть здоровым. Ведь, по-видимому, действие, способного к деятельности, происходит в претерпевающем и приводимом в соответствующее состояние. Так вот, то, благодаря чему мы прежде всего живем, ощущаем и размышляем, — это душа. Так что она есть некий смысл и форма, а не материя или субстрат. Как уже было сказано, о сущности мы говорим в трех значениях. Во-первых, она — форма. Во-вторых, материя. В-третьих, то, что состоит из того и другого. Из них материя есть возможность, форма, интеллихия. Так как одушевленное существо состоит из материи и формы, то не тело есть интелхия души, а душа есть интелхия некоторого тела. Поэтому правы те, кто полагает, что душа не может существовать без тела и не есть какое-либо тело. Ведь душа есть не тело, а нечто, принадлежащее телу, а потому она и пребывает в теле, именно в определенного рода теле, и не так, как наши предшественники, пифагоры, пифагорейцы, приноравливали ее к телу, не уточняя при этом, что это за тело и каково оно, тогда как мы видим, что не любая вещь воспринимается любой. Тот же вывод можно получить путем рассуждения. Ведь естественно, что интеллектия каждой вещи бывает только в том, что вещь есть в возможности, то есть в свойственной ей материи. И так и сказанного очевидно, что душа есть некоторой интеллектией, и смысл того, что обладает возможностью быть таким, одушевленным существом. Глава 3 Повторение предыдущего. Новое перечисление способностей души. Стремление как желание, страсть и воля. Ощущение и удовольствие. Осязание как ощущение, вызываемое пищей. Голод и жажда как желание. Другие психические способности животных. Характер единства души. Градация способностей души. Что касается упомянутых способностей души, то, как мы уже сказали, одним существам они присущи все, другим некоторые из них, иным только одна. Мы назвали растительную способность способности стремления, ощущения, пространственного движения, размышления. Растениям присуща только растительная способность, другим существам – и это способность, и способность ощущения. И если способность ощущения, то и способность стремления. Ведь стремление – это желание, страсть и воля. Все животные обладают, по крайней мере, одним чувством – осязанием А кому присуще ощущение, тому присуще также испытывать и удовольствие, и печаль, и приятное и тягостное А кому все это присуще, тому присущи и желание». Ведь желание есть стремление к приятному. Далее. Животные имеют ощущение, вызываемые пищей. Именно осязание есть такое ощущение. В самом деле все животные питаются чем-то сухим и влажным, теплым и холодным, а все это воспринимается посредством осязания. Другие ощущаемые свойства воспринимаются осязанием при привходящим образом, ведь ни звук, ни цвет, ни запах ничего не прибавляют к питанию. Что касается вкуса, то он, Одно из осязательных ощущений. Голод и жажда — это желание, а именно, голод — желание сухого и теплого, жажда — холодного и влажного, в коже есть как бы приправа к ним. Все это требует выяснения в дальнейшем. Теперь же ограничимся утверждением, что животным, обладающим чувством осязания, присуще также стремление. А присуще ли им воображение, это еще не ясно и должно быть рассмотрено в дальнейшем. Кроме того, некоторым живым существам присуща способность к движению в пространстве, иным — также способность размышления, то есть ум, например, людям и другим существам такого же рода или более совершенным, если они существуют. Таким образом, ясно, что определение души — одно в том же смысле, в каком определении геометрической фигуры одно. Ведь ни в последнем случае нет фигуры, помимо треугольника и производных от него фигур, ни в первом случае душа не существует, помимо перечисленных способностей души. Однако, так же как для фигур возможно общее определение, которое подходит ко всем фигурам, но не будет принадлежать исключительно какой-либо одной фигуре, точно так же обстоит дело и с упомянутыми душами. Однако было бы смешно, пренебрегая указанным определением, искать в этих и других случаях такое общее определение, которое было бы определением, не относящимся ни к одной из существующих вещей и не соответствующим особой и неделимой форме вещей. С относящимся к душе дело обстоит почти так же, как с фигурами, вот в каком еще смысле. А именно, и у фигур, и у одушевленных существ в последующем всегда содержатся возможности предшествующие. Например, в четырехугольнике – треугольник, в способности ощущения – растительная способность. Поэтому надлежит относительно каждого существа исследовать, какая у него душа. Например, какова душа у растения, человека, животного. Далее нужно рассмотреть, почему имеется такая последовательность. В самом деле, без растительной способности не может быть способности ощущения. Между тем, у растений… Растительная способность существует отдельно от способности ощущения. В свою очередь, без способности осязания не может быть никакого другого чувства, а осязание же бывает и без других чувств. Действительно, многие животные не обладают ни зрением, ни слухом, ни чувством обоняния. А из наделенных ощущениями существ одни обладают способностью перемещения, другие – нет. Наконец, совсем немного существ обладают способностью рассуждения и размышления. А именно… Тем смертным существам, которым присуща способность рассуждения, присущи также и все остальные способности, а из тех, кому присуща каждая из этих способностей, не всякому присуща способность рассуждения, а у некоторых нет даже воображения, другие же живут, наделенные только им одним. Что касается созерцательного ума, то речь о нем особая. Таким образом, ясно что рассмотрение каждой отдельной способности души есть наиболее подобающее исследование самой души. Глава 4. О способностях души. Воспроизведение и питание достояния растительной души. Душа как троякая причина живого тела. Критика взгляда импедокла на направление роста. Возражение против взгляда на огонь как на основную причину питания и роста. Разбор мнения о том, что противоположное питается противоположным. Разница между питанием и способностью роста. Первая душа как питающая и как способность воспроизведения себе подобного. Тепло у одушевленного существа. Тому, кто хочет исследовать способность души, необходимо выяснить, что такое каждая из них. Далее исследовать все связанное с ней и все другое сопутствующее ей. Если же нужно grasp, что такое из них, например, что такое мыслительная способность, способность ощущения, растительная способность, то до этого необходимо еще grasp, что такое мыслить и ощущать. Ведь по смыслу все виды деятельности и действия предшествуют возможностям. То есть, прежде чем познать способность к выполнению того или иного действия, необходимо изучить само это действие, ибо с точки зрения познания актуальное предшествует потенциальному. Если это так, и если, к тому же, до этих видов деятельности и действий необходимо исследовать предметы, воздействующие на способности души, то по этой же причине необходимо было бы сначала определить эти предметы, каковы пища, ощущаемые и постигаемые умом. Таким образом, нужно прежде всего поговорить о пище и воспроизведении. Ведь растительная душа присуща и другим, а не только растениям. Она первая и самая общая способность души, благодаря ей жизнь присуща всем живым существам. Ее дело — воспроизведение и питание. Действительно, самая естественная деятельность живых существ, поскольку они достигли зрелости, но изувечены и не возникают самопроизвольно, Самопроизвольно автоматически возникающими Аристотель называл те живые существа, которые порождаются не однородными с ними существами, а гниющей материи. Производить себе подобных, животное, животного, растение, растения дабы по возможности быть причастным вечному и божественному. Речь идет о стремлении предметов природы к вечности и постоянству, свойственным небу. Ведь все существа стремятся к нему, и оно о целях единственных действий. Цель же понимается двояка, ради чего и для кого. Так как живое существо не в состоянии постоянно соучаствовать в вечном и божественном, ибо не может приходящее вечно оставаться тем же и быть постоянно единым по числу, то каждый из них причастно божественному по мере своей возможности, одно больше, другое меньше, и продолжает существовать не оно само, а ему подобное, оставаясь единым не по числу, а по виду. Итак, душа есть причина и начало живого тела. О причине говорится в различных значениях. Подобным же образом душа есть причина в трех смыслах, которые мы разобрали. А именно, душа есть причина как то, откуда движение, как цель и как сущность одушевленных тел. Четвертой материальной причины выступает субстрат, относящийся к душе, как материя к форме. Что душа есть причина в смысле сущности, это ясно, так как сущность есть причина бытия каждой вещи. А у их существ «быть» означает «жить». Причина же и начала этого — душа. Кроме того, основание сущего возможности — интелехия. Очевидно также, что душа есть причина и в значении цели. Ибо так же, как ум действует ради чего-то, так и природа. А то, ради чего она действует, есть ее цель — А такая цель у живых существ, по самой их природе, есть душа. Ведь все естественные тела – суть орудия души, как у животных, так и у растений, и существуют они ради души. Цель же понимается двояко – как то ради чего и как то для кого. Но и то первое, откуда пространственное движение также есть душа. Впрочем, эта способность присуща не всем живым существам. Превращение и рост также происходят благодаря душе. Ведь ощущение есть, по-видимому, некоего рода превращение, а то, что не имеет души, не ощущает. Так же обстоит дело с ростом и упадком. Ведь не разрушается и не растет естественным образом то, что не питается, а не питается то, что не причастно жизни. Импидокл неправильно высказался об этом, замечая, что у растений, как прикрепленных корнями, рост происходит по направлению вниз, потому что таково естественное направление движения элемента земли, а рост вверх происходит потому, что таково направление огня. Помимо приводимых ниже Аристотелем умозрительных соображений, опровергающих это положение, Ибн Сина, Авиценна, указывает на эмпирически наблюдаемый факт, у многих растений ветви тяжелее корней. В самом деле, вверх и вниз он понимает неправильно. Ведь вверх и вниз не одно и то же для всех и повсюду, и то, что для животной голова, то для растения корни, если определять тождество и различие органов по их деятельности. Кроме того, что же в растениях скрепляет огонь и землю, имеющие противоположные направления? Они, конечно, разошлись бы, если бы не имелось чего-то, что препятствовало бы им в этом. А если такое имеется, то это и есть душа, причина роста и питания. Некоторые полагают, что вообще в природе огня заключена причина питания и роста, ибо кажется, что из всех тел или элементов только один огонь есть нечто питающееся и растущее. Поэтому можно было бы предположить, что и у растений, и у животных огонь вызывает питание и рост. На самом же деле огонь есть некоторым образом сопутствующая причина, во всяком случае, не непосредственная. Скорее, душа есть такая причина. Ибо возрастание огня идет до бесконечности, пока имеется горючее вещество. Между тем, для всех естественных образований есть предел и соотношение величины и роста. А это зависит от души, а не от огня, скорее от выраженной в определении сущности, чем от материи. Так как растительная способность и способность воспроизведения одно и то же, то необходимо прежде всего рассмотреть питание. Именно эта деятельность отличает растительную способность от других. Полагают, что питание есть поглощение противоположного противоположным, но не всякого противоположного всяким противоположным, от того противоположного, который не только своим возникновением, но и своим ростом, обязан своей противоположности. Ведь многие противоположности возникают друг из друга, но не всегда в отношении количества. Например, состояние здоровья и состояние болезни. По-видимому, и упомянутых противоположностей не одинаковым образом одно есть питание для другого. Но, например, вода есть пища для огня, огонь же воду не питает. У простых тел большей частью дело обстоит, по-видимому, так, что одно есть пища, другое – питающееся. То есть у простых тел, питающиеся, уподобляя себе, ассимилируя пищу, не претерпевает такого изменения, в результате которого оно само превратилось бы в пищу для чего-то другого. Однако здесь возникает трудность, а именно... Одни утверждают, что подобное питается подобным, и что также происходит рост. Другие же, как мы сказали, полагают обратное, что противоположное питается противоположным, поскольку подобное от подобного ничего не претерпевает. Пища же изменяется переваривается, а изменения есть для всего переход в противоположное или в нечто промежуточное. Далее, пища претерпевает изменения от питающегося. Но питающейся от пищи нет так же как строитель не претерпевает изменений от материала, но материал от него претерпевает изменения. Единственное изменение строителя – переход от состояния бездействия к состоянию действия. Не безразлично, однако, что подразумевают под пищей – то, что получается в конце, или то, что имеется в начале. В начале – не ассимилированная потенциальная пища, в конце – ассимилированная, актуально притворившаяся в тело того, что питается. Смотри о частях животных 2, 3, 650, А, 34, 35. Если же имеют в виду и то, и другое, и непереваренную, и переваренную пищу, то приемлемы оба взгляда на пищу. В самом деле, поскольку пища не переварена, противоположное питается противоположным. Поскольку же переварено, подобное питается подобным. Таким образом, очевидно, что в каком-то отношении оба взгляда и верны, и неверны. А так как ничто, не причастной жизни, не питается, то, питающееся, надо полагать, есть одушевленное тело. И именно поскольку оно одушевленное, так что питание для одушевленного существенно, а не есть нечто приходящее. Но не одно и то же быть пищей и способствовать Росту. В самом деле, поскольку одушевленное существо есть нечто количественное, оно растущее. Поскольку уже оно определено нечто и сущность, оно питающееся. Ведь питание сохраняет сущность питающегося, которая существует до тех пор, пока оно питается. При этом питание способствует порождению, но не того существа, которое питается, а подобного питающемуся. Ведь сущность питающегося уже существует, и ничто не порождает само себя, а сохраняет себя. Таким образом, это растительное начало души есть способность, которая сохраняет существо, обладающее ею таким, каково оно есть, а пища обеспечивает его деятельность, поэтому существо, лишенное пищи, не может существовать. Мы различаем троякое. Питающееся – то, чем оно питается, и то, что питает. То, что питает – это первая душа. Питающееся – тело, обладающее душой. То, чем тело питается – пища. Так как справедливо все называть в соответствии с целью, цель же состоит здесь воспроизведение себе подобного – то первой душой следует назвать способность воспроизведения себе подобного. И так как то, чем питается тело двоякого рода, так же, как двоякого рода и то, чем управляется корабль, рука и кормила, первое – движущее и движущееся, второе – только движущее, то необходимо, чтобы всякая пища могла перевариваться, а переваривание пищи вызывается теплом, Первая душа, то есть совокупность растительных способностей к питанию, росту и воспроизведению себе подобного, оставаясь неподвижной, вызывает переваривание пищи посредством тепла. Поэтому все одушевленное обладает теплом. Вот что можно в общих чертах сказать о питании. Более подробное изложение этого надо дать в особом сочинении. Глава пятая. Об ощущении вообще, о способности ощущения. Ощущение в возможности и действительности. Два значения возможности, претерпевания и способности ощущения. После этого разбора поговорим о том, что общее всем ощущениям. Как было сказано, ощущение бывает, когда существо приводится в движение и что-то испытывает. Оно есть, по-видимому, некоего рода превращение. Некоторые утверждают также, что подобное что-то испытывает от подобного же. Насколько это возможно или невозможно, об этом мы сказали в общих рассуждениях о действии и претерпевании. Имеется в виду трактата возникновения, уничтожения или какая-то из утерянных работ Аристотеля. Здесь, однако, возникает вопрос, почему чувства не воспринимают самих себя и почему их органы не вызывают ощущения без чего-то внешнего, хотя они содержат в себе огонь, землю и другие элементы, которые ощущаются или сами по себе, или по своим превходящим свойствам. Ясно, что способность ощущения не есть нечто в действии, а есть только нечто сущее в возможности. Поэтому она подобна горючему, которая само по себе не возгорается без зажигательного вещества. Если бы оно воспламенялось само собой, то не было бы нужды в действующем огне. А так как об ощущающем мы говорим в двух значениях, а именно того, кто способен слышать и видеть, мы называем слышащим и видящим, и тогда, когда ему случается спать, и тогда, когда он уже действительно слышит и видит, то и об ощущении говорится в двух значениях – об ощущении возможности и об ощущении в действии. Подобным образом и ощущаемое может быть ощущаемым возможности в действии. Сначала предположим, что претерпевать, двигаться и действовать – одно и то же. Ведь движение есть некоторого рода действия, правда, незаконченное, как сказано в другом сочинении. Смотри физика 33201 3132 Но все, что испытывает что-то, испытывает это от чего-то деятельного и действующего, и им приводится в движение. Поэтому, как мы уже сказали, испытывать что-то в одном смысле от подобного, в другом от неподобного, ибо испытывает воздействие неподобное, но испытав воздействие, оно становится подобным. Нужно также более подробно определить способность или возможность и действительность, пока мы о них говорили в общих чертах. Мы говорим о чем-то знающем, во-первых, в том смысле, в каком мы говорим о знающем человеке, что он принадлежит к знающим и обладающим знаниями. Во-вторых, в том смысле, в каком мы называем знающим того, кто владеет грамматикой. Каждый из них обладает возможностью не в одинаковом смысле, один обладает ею потому, что принадлежит к такому-то роду, то есть к чему-то материальному, а другой потому, что он может что-то исследовать, когда хочет, если только не будет внешнего препятствия. А тот, кто уже исследует, есть знающий в действительности. Он в полном смысле слова знает, например, вот это «а». Итак, оба первых суть знающие возможности, но один из них, поскольку изменяется благодаря обучению и часто переходит от одного состояния к противоположному, другой же — иным способом, а именно от обладания знанием арифметики и грамматики и неосуществленности этого знания к его осуществлению. И претерпевание имеет не один смысл, оно означает, во-первых, уничтожение одной из противоположностей другой, Во-вторых, скорее сохранение сущего возможности сущим в действительности и подобном, и отношение здесь такое, как междоспособность и интелехии. А именно, когда обладающий знанием переходит к действительному исследованию, это не значит, что он изменяется, ибо это есть лишь переход в более совершенное состояние и переход к интелехии, или это особого рода измерения. Вот почему неверно говорить о разумеющем, что он меняется, когда разумеет так же, как нельзя говорить об изменении строящего, когда он строит. Таким образом, то, что приводит мышление и разумение из возможностей к действительности, справедливо назвать не обучением, а чем-то другим. Не следует, как было сказано, называть претерпеванием обучения человека, способного обучаться, и приобретением знания от действительно знающего и обучающего, или же надо признать, что имеется два способа изменения. Один приводит к состоянию лишения, другой — к обладанию и выявлению природных свойств. Второй способ изменения — переход от лишенности к такому обладанию, которое может быть использовано в действовании. А первый — возникновение наиболее общей и отдаленный, присущий данному роду возможности, например, появление способности к знанию у новорожденного ребенка. Первое изменение ощущающего возникает от родившего его. Родившись же, оно уже имеет возможность ощущения таким же образом, как знание. Ощущение же в действии можно уподобить деятельности созерцания, Отличается оно от последнего тем, что то, что приводит его в действие, есть нечто внешнее, видимое и слышимое, равно и другое ощущаемое. Причина этого в том, что ощущение в действии направлено на единичное, знание же на общее, а общее некоторым образом находится в самой душе. Поэтому мыслить – это во власти самого мыслящего, когда бы оно не захотело помыслить. Ощущение же не во власти ощущающего, ибо необходимо, чтобы было на лицо ощущаемое. Также обстоит дело со знаниями об ощущаемом и по той же причине, а именно потому, что ощущаемые вещи единичны и внешне. Впрочем, нам еще представится случай более подробно разъяснить все это. А теперь укажем лишь, что о сущем возможности говорится неоднозначно, а в одном смысле так, как если бы сказали о мальчике, что он может стать предводителем войска, а в другом смысле тоже о взрослом человеке. Так обстоит дело и со способностью ощущения. Но так как это различие значений не имеет особого названия, а между тем установлено, что они различны и почему они различны, то приходится пользоваться словами претерпевания и изменения употребляемыми в основном значение. Способность ощущения, как было сказано, «возможности такова, каково уже ощущаемое в действительности». Пока она испытывает воздействие, она не подобна ощущаемому. Испытав же воздействие, она уподобляется ощущаемому и становится такой же, как и оно. Глава 6. Три вида чувственно воспринимаемого и характеристика. Общие качества: движение, покой, число, фигура, величина. Пояснение чувственных качеств, воспринимаемых при входящем образе. Прежде всего, следует сказать о том, что ощущается каждым отдельным чувством. Об ощущаемом говорится трояка. О первых двух видах мы утверждаем, что они ощущаются сами по себе. Третье есть нечто превходящее. Из двух первых видов один воспринимается каждый раз лишь одним отдельным чувством. Другой — то, что общее всем чувствам. Под воспринимающимся лишь одним отдельным чувством я разумею то, что не может быть воспринято другим чувством, и относительно чего чувство не может ошибаться, например, видение цвета, слышание звука, ощущение вкуса. Осязание же различает много разного рода свойств. Впрочем, каждое чувство, различая ощущаемое и не ошибаясь в том, что это есть цвет, звук, может обмануться относительно того, что именно имеет цвет и где оно находится, или что издает звук и где оно находится. Такого рода ощущаемое называют воспринимающимся лишь одним каким-то отдельным чувством. Общее же ощущаемое — это движение, покой, число, фигура, величина. Они воспринимаются не одним лишь отдельным чувством, а общи всем им. Ведь движение воспринимается и осязанием, и зрением. Ощущаемое называется превходящим, когда, например, вот это бледное оказывается сыном Диара. Диар — приятель Аристотеля. Ведь воспринимается это превходящим образом, так как для бледного, которое воспринимается, это нечто превходящее. Поэтому ни одно чувство ничего не испытывает от ощущаемого, как такого превходящего. А из того, что воспринимается само по себе, в собственном смысле ощущаемое, это то, что воспринимается лишь одним отдельным чувством, стало быть, то, к чему по природе своей приноровлена сущность каждого отдельного чувства. Глава 7. Предмет зрения, видимое. Цвет. Определение прозрачной среды, вода, воздух и света. Критика взгляда импедокла на свет и воззрение демокрита, отрицающего значение среды при зрении. Необходимы среды при звуковых и обонятельных ощущениях. Предмет зрения, видимое. Видимые же... Это прежде всего цвет, а также нечто такое, что можно описать словами, но чего не имеет особого названия. А именно то, что воспринимается зрением от светящихся и огневидных предметов. То, что мы имеем здесь в виду, станет совершенно ясно из дальнейшего изложения. Итак, «видимый» есть цвет. А цвет принадлежит к тому, что «видимо» само по себе. Само по себе не в том смысле, что быть видимым. Это существо его а в том, что оно в самом себе заключает причину того, почему оно видимо. Всякий цвет есть то, что приводит движение действительно прозрачное, и в этом его природа. Вот почему нельзя видеть цвета без света. А всякий цвет каждого предмета видим при свете. Поэтому необходимо прежде всего сказать, что такое свет. Так вот, имеется нечто прозрачное. Прозрачным я называю то, что правда видимо, но видимо, вообще говоря, не само по себе, а посредством чего-то постороннего, цвета. Таковы воздух, вода и многие твердые тела. Ведь вода и воздух прозрачны не поскольку они вода и воздух, а потому что в них обоих имеется та самая природа, которая присуща и вечному телу наверху, то есть небу. Свет же есть действие прозрачного как прозрачного. Там же, где прозрачное имеется лишь возможности, там тьма, а свет есть как бы цвет прозрачного тела, когда оно становится действительно прозрачным от огня или чего-то подобного, вроде тела, находящегося наверху, ибо ему присуще то же самое, что огню. Итак, мы сказали, что такое прозрачное, и что такое свет. Это не огонь, не какое-либо тело вообще, и не истечение из какого-либо тела, точка зрения Платона. Ведь и в этом случае свет оказался бы каким-то телом. Нет, свет — это наличие огня или чего-то подобного в прозрачном. Свет — не тело. Ведь невозможно, чтобы два тела находились в одно и то же время в одном и том же месте. Свет есть, надо полагать, нечто противоположное тьме. Ведь тьма есть отсутствие такого свойства прозрачного, так что ясно, что наличие этого свойства и есть свет. Потому и не правы ни импедокл, ни всякий другой, кто утверждал, что свет движется, иногда оказывается между землей и тем, что ее окружает, но что это движение нами не воспринимается. На самом же деле, это мнение идет вразрез с очевидностью доводов и наблюдаемыми явлениями. Ибо на малом расстоянии это движение еще могло бы остаться незамеченным, но чтобы оно оставалось незамеченным от востока до запада, это уж слишком. То, что способно воспринимать цвет, само бесцветно, а то, что воспринимает звук, само беззвучно. Бесцветной, чистой должна быть жидкость, заполняющая внутреннюю часть глаза, а беззвучным, неподвижным воздух, заключенный в органе слуха. Бесцветная же прозрачная, невидимая или еле видимая, каким представляются темные. Темное и прозрачное, но прозрачное, когда оно имеется в возможности, а не в действительности. Одно и то же естество бывает точмой то светом. Однако при свете бывает видно не все, а только собственный цвет каждой вещи. Некоторые вещи не видны при свете, в темноте же они воспринимаются. Например, то, что кажется огневидным, и светящееся. Одним названием их обозначить нельзя. Например, гриб, рук, головы рыб, чешуя и глаза рыб. Но то, что видно у всех них, это не их собственный цвет. Почему они все видны? Об этом следует поговорить особо. А пока ясно, что видимое при свете есть цвет, потому что цвет не видим без света. Ведь быть цветом самим по себе означает приводить в движение действительно прозрачно, а интелехия прозрачного и есть свет. Доказательство этого очевидно. В самом деле, если бы кто положил себе на самый глаз виш, имеющий цвет, он ничего бы не увидел. Цвет же приводит в движение прозрачное, например, воздух, а этим движением, продолжающимся непрерывно, приводится в движение и орган чувства. Демокрит истолковывает это неправильно, полагая, что если бы средой была пустота, то можно было бы со всей отчетливостью разглядеть даже муравья на небе. На самом же деле это невозможно, ведь видение возникает, когда то, что обладает способностью ощущения, испытывает воздействие. Так как это воздействие не может исходить от самого видимого цвета, то остается признать, что оно исходит от среды, так что необходимо, чтобы существовала такая среда. А при пустоте не только неотчетливо, но и вообще ничего нельзя было бы увидеть. И так сказано, почему цвет необходимо бывает видим только при свете. А огонь можно видеть в обоих случаях, в темноте и при свете, и это бывает с необходимостью, ведь благодаря огню прозрачный становится прозрачным. То же рассуждение приложимо и к звуку, и к запаху. Ведь от непосредственного соприкосновения того и другого с органом чувства ощущения не вызываются, но запахом и звуком приводится в движение среда, а ей возбуждается каждый из этих органов чувств. Если же кто-то положил бы на самый орган чувства, звучащую или пахнущую вещь, то она не вызвала бы никакого ощущения. С осязанием и вкусом дело обстоит точно так же, но это очевидно не сразу, а по какой-то причине это станет ясным из дальнейшего. Для звуков среда – воздух, для запаха – среда не имеет названия. Имеются, во всяком случае, некоторые свойства, общие воздуху и воде. Как прозрачные для цвета, так и это свойство, присущее воздуху и воде, есть среда для того, что обладает запахом. В самом деле, и у обитающих в воде животных есть очевидно чувство обоняния. А человек и другие дышащие животные, обитающие на суше, не могут обонять ни дыша. Причина же этого будет указана позже. Глава 8 Характеристика и определение звука и голоса. Теперь выясним прежде всего относительно звука и слуха. Звук существует двояко, именно как звук в действии и как звук в возможности. Мы утверждаем, что одни вещи не имеют звука, например, губка, шерсть, Другие же имеют, например, медь, плотные и гладкие тела, так как они могут издавать звук, то есть вызывать действительный звук в промежуточном пространстве между ними и ухом. А звук в действии всегда возникает как звук чего-то, ударяющего обо что-то и в чем-то. Ведь именно удар вызывает звук. Поэтому не может возникнуть звук, когда имеется лишь одна вещь, так как ударяющая и ударяемое две различные вещи. Таким образом, звучащее звучит, ударяясь обо что-то другое. Удар же не происходит без движения. Как мы сказали, звук возникает от удара не всяких вещей. Ведь шерсть от удара не звучит, зато медь и все гладкие полые вещи. Медь при ударе звучит, потому что она гладкая. Что касается полых вещей, то они отражением вызывают после первого удара много ударов, поскольку воздух, приведенный в движение, не находит выхода. Далее звук слышен как в воздухе, так и в воде, но в воде слабее. Впрочем, не воздух, ни вода, не главное для звука, а необходимо, чтобы ударялись твердые тела друг о друга и о воздух. А это происходит всякий раз, когда воздух, получив удар, остается на месте и не распространяется. Поэтому когда воздух получает быстрый и сильный удар, он производит звук. Ибо необходимо, чтобы движение ударяющего предотвратило разрежение воздуха. Так же как если бы кто ударил по куче, или столбу песка, быстро несущегося. Отзвук возникает, когда воздух, словно шар, снова отражается воздухом. Речь идет о соударении отражаемых стенками сосуда сжатых воздушных масс, в результате которого возникает протяжный звон или гул, который становится плотным в силу того, что включающий его сосуд ограничивает его и препятствует ему разряжаться звук возникает, по-видимому, всегда, но не нечетко, так как со звуком бывает то же, что со светом, а именно свет всегда отражается, иначе было бы светло не везде, а было бы темно, за исключением освещенных солнцем мест, хотя он и не всегда отражается так, как от воды, меди или какого-нибудь другого гладкого тела, чтобы создать тень, при помощи которой мы ограничиваем свет. Пустота правильно считается главным для слышания, ведь воздух — это, по-видимому, пустое, а он вызывает слышание, когда, будучи приведен в движение, составляет нечто непрерывное и плотное. Но так как он может разряжаться, то он не производит звука, если ударяемое тело не гладкое. Воздух становится плотным только лишь благодаря гладкой поверхности ударяемого тела, ведь поверхность гладкого тела плотная. Итак, звучащее есть то, что приводит плотный воздух в непрерывное движение, доводя его до органа слуха, орган же слуха тесно сопряжен с воздухом. Поскольку звучащее находится в воздухе, воздух внутри органа слуха приводится в движение движением внешнего воздуха. Поэтому животные слышат не всякой частью тела, и воздух проникает не во все его части. Ведь долженствующее прийти в движение и одушевленная часть тела не везде имеет воздух. Одушевленное так значится во всех рукописях, и стало быть, переводах, хотя говорить об одушевленной части тела значит считать остальные части неодушевленными, что нелепо. По мнению Торстрика, следовало бы читать не одушевленное, а звучащее, но такое прочтение неприемлемо, так как в тексте речь идет не о том, что приводит в движение воздух, а о том, что воспринимает его движение, не говоря уже о несходстве слов «эмпсихон» — одушевленное, «эмпсофон» — звучащее. Поскольку «психия» означает не только душу, но и дыхание, не имеет ли здесь Аристотель в виду комплекс уха, горла, носа, а именно те части тела, в которые проникает воздух, орган слуха и дыхательную часть, с которой соединяется проход этого органа, слуховой канал, и который влияет на качество слухового восприятия. Смотря возникновение животных, 5, 2, а 20, 781Б5, где, однако, дыхательная часть обозначается термином пневматиком мореон. Сам же воздух беззвучен из-за своей рыхлости. Когда же что-то мешает воздуху разряжаться, то движение его становится звуком. Находящийся же в ушах воздух не имеет свободного выхода, дабы оставаться неподвижным с тем, чтобы отчетливо воспринимать все различия в движении. Поэтому мы слышим и в воде, так как вода не доходит до замкнутого воздуха, даже не проникает в ухо из-за извилин. А когда вода все же попадает, то ухо не слышит. Нельзя слышать так же, когда повреждена перепонка, так же, как нельзя видеть, когда повреждена оболочка зрачка. А верным признаком того, слышим мы или нет, служит непрестанный шум в ухе, так в том случае, когда к нему прикладывают рог. В самом деле, воздух, находящийся в ушах, все время движется собственным движением. Звук же есть нечто чуждое и не принадлежащее уху, поэтому и говорят, что мы слышим при помощи пустоты и отзвука, так как мы слышим тем, что содержит воздух, ограниченный со всех сторон. Что же издает звук? Ударяемое или ударяющее? Или и то, и другое, но различным образом. Ведь звук есть движение того, что может двигаться так, как то, что отскакивает от гладких тел, когда ударяет им о них. Как было сказано, не всякое ударяемое ударяющее тело издает звук, как, например, когда ударяют иглу об иглу, то есть поскольку они соударяются в одной точке, а точка не может быть гладкой. Но необходимо, чтобы ударяемое тело было гладким, так чтобы весь воздух отражался и начал колебаться. Различия звучащих тел выявляются посредством звуков действий. В самом деле, как без света нельзя видеть цветов, так и без звуков действий не отличишь острого пронзительного звука от тупого глухого. Так названы эти звуки иносказательно посходствовался сезаемым. Острое вызывает в короткое время много ощущения. Тупое в продолжительное время немного ощущения. Конечно, острое не значит быстрое, тупое не значит медленное. А это значит, что движение первого таково из-за быстроты, и движение второго из-за медленности. Эти ощущения кажутся сходными с острым и тупым высязанием, ведь острое словно пронзает, а тупое как бы теснит, поскольку движение первого кратко, второго продолжительно, так что в одном случае получается быстрота, в другом — медленность. Вот что надлежало выяснить относительно звуков. Что же касается голоса, то это звук, издаваемый одушевленным существом. Ведь ни один неодушевленный предмет не обладает голосом, а говорят об их голосе только по уподоблению, например, что свирей, лира и другие неодушевленные предметы обладают протяжностью, напевностью и выразительностью, ведь именно голос, по-видимому, обладает всем этим. С другой стороны, многие животные не обладают голосом, таковые бескровные животные, а из имеющих кровь — рыбы, И это естественно, поскольку звук есть некоторые движения воздуха. А те рыбы, о которых рассказывают, что они обладают голосом, например, обитающие в Ахилое, о рыбах, обитающие в этой реке, Аристотель упоминает также в описании животных 4.9.535b18. Производят звуки жабрами или чем-то другим в этом роде. Голос же есть звук, производимый животным, при том не любой частью его тела. Согласно Аристотелю, голос возникает лишь в дыхательном горле, ввиду чего животные, лишенные легких, безголосы. Но так как всякий звук производится лишь когда нечто ударяет обо что-то в чем-то, а именно в воздухе, то, естественно, что только те животные обладают голосом, которые вдыхают воздух. В самом деле, вдыхаемым воздухом природа пользуется для двух видов деятельности, так же как языком для вкусового ощущения и для речи, Причем из них вкус — дело необходимое, а потому свойственны большей части животных. А дар слова — для блага. Так и дыханием природа пользуется для внутреннего тепла, как чего-то необходимого, причина этого будет указана в других сочинениях, и для голоса, чтобы содействовать благу. Органом же дыхания служит гортань, а то, ради чего она существует, — легкие. Благодаря этой части тела из всех животных, обитающие на суше, обладают наибольшим теплом. В дыхании нуждается прежде всего область сердца, поэтому воздуху необходимо входить при вдыхании внутрь. Голос, таким образом, это удар, который производится воздухом, вдыхаемым душой, находящийся в этих частях, а так называемое дыхательное горло. Ведь не всякий звук, производимый животным, есть голос, как мы уже сказали, ибо бывает звук, производимый языком и при кашле, а необходимо, чтобы ударяющее было одушевленным существом и чтобы звук сопровождался каким-нибудь представлением. Ведь именно голос есть звук, что-то означающее, а не звук выдыхаемого воздуха, как кашель. Живое существо этим воздухом ударяет воздух, находящийся в дыхательном горле, а само это горло. Доказательством этого служит то, что нельзя издавать звук голосом во время вдыхания или выдыхания воздуха, а можно только задерживая дыхание, ведь именно задерживающее дыхание производит это движение. Ясно также, почему рыбы не обладают голосом, у них нет гортани, а нет у них этой части тела, потому что они не вдыхают воздух и не дышат, а по какой причине, об этом нужно поговорить особо. Глава 9. Характеристика запаха и обоняния. Связь между обонянием и вкусовым ощущением. Совершенство осязания у человека. Зависимость от даренности, от тонкости осязательных ощущений. Условия обоняния у человека и у бескровных животных. Орган обоняния. Что касается запаха и обоняемого, то определить их не так легко, как цвет и звук. Ведь что такое запах, это не столь ясно, как то, что такое звук или цвет. Причина в том, что мы обладаем этим ощущением не в совершенном виде. Оно у нас хуже, чем у многих животных. В самом деле человек обладает слабым обонянием, и ничего обоняемого не воспринимает без чувства неудовольствия или удовольствия, что показывает, что орган обоняния у него несовершенен. Вероятно, таким же образом воспринимают цвета животные с неподвижными глазными яблоками и неясно различают оттенки цветов, разве что одни вызывают страх, другие нет. Подобным образом и люди воспринимают запахи. По-видимому, обоняние имеет сходство с вкусовым ощущением и виды вкуса подобны видам запаха, но наше вкусовое ощущение совершеннее, потому что вкус есть своего рода осязание, а этим чувством человек владеет наиболее совершенным.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 Впрочем, у одних вещей запах и вкус соответствуют друг другу, я имею в виду, например, сладкий запах и сладкий вкус, у других они противоположны. Имеется также кислый и пряный, острый и приторный запах. Но, как мы уже сказали, в силу того, что запахи, различимы не так отчетливо, как ощущаемые на вкус, они заимствовали у последнего свои названия по сходству вещей. Так сладкий запах получил свое название от шафрана и меда, едкий – от тимьяна и других подобных веществ. Равным образом обстоит дело и с другими запахами. Точно так же, как каждый из чувств имеет своим предметом – слух, слышимое и неслышимое, зрение, видимое и невидимое, так и обоняние – пахнущее и непахнущее. Непахнущее – это или то, что вообще не может иметь запаха, или то, что имеет незначительный или слабый запах. Подобным же образом говорится о том, что они ощущаются на вкус. Обоняние также осуществляется через среду, такую как воздух или вода. Ведь запахи ощущают, по-видимому, и животные, обитающие в воде, имеющие кровь и бескровные, а также те, что обитают в воздухе. Некоторые из них, почуяв запах, издали устремляются к пище. Поэтому представляется спорным, все ли живые существа обоняют одинаково. Ведь человек обоняет только при вдыхании, когда же он не вдыхает, А выдыхает или задерживает дыхание, он не обоняет ни на большом расстоянии, ни близко, ни даже если ему вложить обоняемое в ноздрю. Что положенное на самый орган чувства не воспринимается, это обще всем живым существам. А невозможность ощущать запах без вдыхания есть отличительное свойство людей, это явствует из опыта. Таким образом, бескровные животные, так как они не дышат, должны были бы иметь какое-нибудь другое чувство, кроме упомянутых. Но это невозможно, ибо они воспринимают запах, а воспринимание запаха, как неприятного, так и приятного, и есть обоняние. Да к тому же известно, что животные даже погибают от сильных запахов, от которых может умереть и человек, например, от горной смолы, серы и тому подобного. Значит, они обязательно обоняют, хотя и не дышат. У людей этот орган чувства отличается, по-видимому, от того же органа у прочих живых существ, так же, как и глаза отличаются от глаз животных с неподвижными глазными яблоками. В самом деле глаза человека имеют заграждение и покров в виде век, если ими не шевелить и не поднимать, то не увидишь. У животных же с неподвижными глазными яблоками ничего этого нет, но они сразу видят то, что происходит в прозрачном. Точно так же орган обоняния у одних не прикрыт, как и глаз. Другие же, дыхающий воздух, имеют покров, который при вдыхании открывается, в то время как жилки и поры расширяются. Вот почему дышащие животные в воде не обоняют. Ведь для обоняния необходимо дышать, а делать это в воде невозможно. Запах вызывается сухим, как вкус влажным. Таков же возможности и орган обоняния. Глава 10. Вкус и осязание. Влага как условие вкусовых ощущений, источник вкуса, орган вкуса и влага, виды вкусовых свойств. Ощущаемое на вкус есть нечто осязаемое, в этом причина того, что оно воспринимается не через посредство постороннего тела. Ведь и при осязании так не бывает. Тело со вкусовыми свойствами, то есть ощущаемое на вкус с содержится во влажном, как в своей материи, а влажное есть нечто осязаемое. Поэтому если бы мы даже находились в воде, то мы ощущали бы опущенную воду сладкое. Но это ощущение мы имели бы не благодаря среде, а благодаря тому, что это сладкое смешалось бы с водой, как это бывает при пяти. Цвет же виден не так, не благодаря смешению и не вследствие истечений. Таким образом, при вкусовом ощущении нет никакой среды. Но, с другой стороны, как цвет есть видимые, так и вкусовые свойства, суть ощущаемый на вкус. Однако без влаги ничего не может вызвать вкусовое ощущение. Ощущаемое же на вкус содержит влагу в действительности или возможности, например, соленое, ибо оно легко растворяется и тает на языке. Так как предмет зрения видимое и невидимое, ведь тьма невидима, но ее различает зрение невидимо но иначе, чем тьма и слишком яркая. А предмет слуха и звук и тишина, из которых первое слышим, второе нет, а также сильный звук, подобно тому, как предмет зрения яркое, ведь так же, как слабый звук некоторым образом не слышен, так и громкий и сильный звук. Невидимым же называется, с одной стороны, то, что во всех отношениях таково, как говорится о невозможном и в иных случаях, а с другой – то, что по природе наделено свойством быть видимым, но на деле его не имеет или имеет в незначительной мере, как, например, о коротконогом стриже говорят, что он без ноги, а про какой-то плод, что он без косточек. Точно так же и предмет вкуса составляет и то, что ощущается на вкус, и то, что лишено вкусовых свойств. Последнее вызывает либо незначительное, либо дурное вкусовое ощущения или действует разрушительно на орган вкуса по-видимому основание этого развлечения годное и негодное для питья Ведь и то, и другое вызывает вкусовое ощущение, но негодное для питья действует на чувство вкуса либо слабо, либо разрушительно, годное же сообразно его природе. С другой стороны, годное для питья воспринимается и осязанием, и вкусом. А так как ощущаемое на вкус есть нечто влажное, то необходимо, чтобы орган вкуса не был ни влажным в действительности, ни лишен способности увлажняться. Ведь чувство вкуса что-то испытывает от ощущаемого на вкус как такового. Таким образом, необходимо, чтобы орган вкуса обладая способностью увлажняться без ущерба для себя, но не будучи влажным, увлажнялся бы. Это видно из того, что язык не ощущает ни тогда, когда он совсем сухой, ни тогда, когда он чересчур влажен. В последнем же случае возникает осязательное ощущение лишь ущерба имеющиеся уже влаги на языке, подобно тому, как если бы, вкусив сначала что-то острое, затем отведывали бы другое. Так, например, и больным все кажется горьким, так как они ощущают языком, на котором много горькой влаги. Виды вкусовых свойств, так же, как и у цветов, это, во-первых, простые противоположности – сладкого и горького. Во-вторых, примыкающие к ним – к сладкому жирное, горькому соленое. В-третьих, промежуточные между ними – едкое и терпкое, вяжущее и острое – Примерно такими представляются различия вкусовых свойств. Так что ощущающие на вкус таковы возможности, ощущаемые же на вкус, способны делать вкус таким в действительности. Глава 11 О пареи в вопросе об исчезании. Одушевленное тело, плоть, как смешение земли, воды и воздуха. Осязание и вкус, их среда. Роль плоти в исчезании. Ощущение осязательных противоположностей. Определение ощущения как некой середины между противоположностями, имеющимися в ощущаемом. Характеристика неосязаемого. тоже следует сказать об осязаемом и осязании. Именно если осязание есть не одно чувство, а больше, то и видов, воспринимаемого осязанием, больше, чем один. Вот и возникает сомнение. Имеется ли много чувств осязания или одно? И что служит органом осязания – плоть или, как у других животных, нечто сходное с ней или же нет, а плоть есть только среда, а главный осязательный орган – нечто другое внутреннее. Предмет каждого чувства, как полагают, одна противоположность, например, зрение – белое и черное, слуха – высокое и низкое, вкуса – горькое и сладкое. В иссязаемом же имеется много противоположностей – теплое, холодное, сухое, влажное, твердое, мягкое и подобные же противоположности других свойств. Что касается указанного сомнения, то оно до известной степени устраняется тем, что и у других чувств имеется много противоположностей. Например, у голоса имеются не только высокий и низкий тон, но и сила и слабость звука, нежность и грубость и тому подобное. У цвета имеются и другие исходные различия. Но что составляет единую основу для осязания, подобную той, какую для слуха составляет звук, это совсем не ясно Находится ли орган осязания внутри или нет, или же это непосредственно плоть, это никак не доказывается тем, что ощущение происходит одновременно с прикосновением. Ведь если обтянуть плоть чем-то вроде перепонки, то и эта перепонка непосредственно сообщит ощущение при прикосновении, хотя ясно, что орган осязания не может находиться в этой перепонке. Если бы она ей приросла, то ощущение дошло бы еще быстрее, поэтому кажется, что с такой частью тела дело обстояло бы так же, как если бы окружающий нас воздух сросся с нами. Именно в этом случае нам казалось бы, что мы чем-то одним воспринимаем и звук, и цвет, и запах, а зрение, слух и обоняние казались бы нам одним чувством. Но так как то, через посредство чего происходят движения, есть разное, то совершенно очевидно, что упомянутые органы чувств различны. Относительно же осязания это пока не ясно. Разумеется, одушевленному телу невозможно состоять только из воздуха или воды, ведь оно должно быть чем-то твердым. Остается предположить, что оно есть смешение из земли и этих элементов, чем и бывает плоть, исходная с ней. Так что и плоть необходима есть приросшая к органу осязания среда, через которую происходит множество ощущений. А что таких ощущений множество, это показывает чувство осязания, которым обладает язык. Ведь одной и той же частью тела воспринимают все осязаемые вкусовые свойства. Если же и другая плоть, кроме языка, ощущала бы на вкус, то казалось бы, что вкус и осязания – одно и то же чувство, но они два различных чувства, поскольку они необратимы друг в друга. У кого-нибудь могло бы возникнуть такое сомнение? Всякое тело имеет глубину, то есть третье измерение. Два тела, между которыми находится третье тело, не могут соприкасаться друг с другом, влажное же, не бестелесно, как и текучее, то есть воздух. Необходимо, чтобы оно было в водой или содержало воду. Разъясняя излагаемое здесь сомнение, Ибн Баджа пишет, что по общим положениям аристотельского трактата о восприятии и воспринимаемом каждое чувство возбуждается движением, начало которого может быть отдаленным и ближним, Отдаленным двигателем бывает чувственно воспринимаемый предмет, ближним — среда, каковой для зрения, слуха и обоняния служит воздух, а для вкуса — влага. Подобной средой для осязания фемистий считал воздух, поскольку если рыба не может ничего осязать иначе, как через воду, ибо вода не может быть отделена от находящегося в ней тела, то это тем более должно относиться к воздуху и находящемуся к нему телу. С другой стороны, необходимо, чтобы между телами, соприкасающимися в воде друг с другом, поскольку поверхности их не сухие, находилась вода, которой были бы увлажнены их края. Если же все это верно, то невозможно, чтобы два тела соприкасались друг с другом в воде. То же самое и в воздухе, ведь отношение воздуха к тому, что в нем находится, такое же, как отношение воды к тому, что в ней находится, хотя нам это скорее остается неизвестным, так же, как обитающим в воде животным неизвестно, соприкасается ли текучее с текучим. Так вот, все ли воспринимается чувствами одинаковым образом? Или разное по-разному? Например, вкус и осязание, как теперь полагают, через непосредственное соприкосновение, а другие чувства на каком-то расстоянии. Однако это не так. Твердое и мягкое мы также воспринимаем через другое, как звучащее, видимое и обоняемое, но последнее на расстоянии, первой вблизи. Это естественно, так как мы все воспринимаем через среду, но при вкусовых и осязательных ощущениях она остается незамеченной. И все же, даже если мы, как уже было сказано, воспринимали бы все осязаемое через перепонку, не замечая, что она отделяет нас от осязаемого, то дело обстояло бы с нами так же, как теперь в воде и воздухе, а именно, нам кажется, что мы непосредственно соприкасаемся с предметом и что это никак не происходит через среду. Но осязаемые отличаются от видимого и слышимого тем, что последнее мы воспринимаем вследствие того, что среда воздействует на нас. Осязаемое же мы ощущаем не через среду, а вместе со средой, подобно тому, как получают удар через щит, ибо в этом случае не щит, получив удар, передает его, а принимают удар вместе и щит, и тот, кто наносит его. Вообще, в каком отношении к органам зрения слуха и обоняния находится воздух и вода, в таком же отношении, по-видимому, находится плоть и язык к органу осязания. Если же сам орган соприкасался бы с предметом, то ни там, ни здесь не получилось бы ощущения подобного тому, как если бы кто положил белый предмет на поверхность глаза. И отсюда также ясно, что орган осязания находится внутри. Ведь только в таком случае здесь происходит то же, что у других чувств. А именно, если приложить что-то к органу чувства, то ощущение не получается. Между тем, когда прикладывают к плоти, ощущение получится. Так что плоть есть лишь среда для чувства осязания. Итак, осязаемые различные свойства тела как такового. Я имею в виду свойства, которыми различаются элементы. Теплое, холодное, сухое, влажное. О них мы раньше сказали в сочинении об элементах. Орган, воспринимающий эти свойства, орган осязания, в котором прежде всего находится это так называемое чувство осязания. И есть часть тела, которая в возможности такова, каково осязаемое в действительности. Ведь ощущать значит что-то испытывать. Таким образом, то, что воздействует на орган, делает его таким каково само воздействующий в действительности, потому что он таков возможности. Вот почему мы не ощущаем теплого и холодного, твердого и мягкого, когда они одинаковы с нашими органами, ощущаем, когда они отличаются в степени, поскольку ощущение есть как бы некая средина между противоположностями, имеющимися в ощущаемом. Благодаря этому оно различает ощущаемое, ибо середина способна различать так как она становится одной крайностью по отношению к каждой другой из двух крайностей. И подобно тому, как необходимо, чтобы долженствующее воспринять белое и черное не было бы ни одним из этих цветов в действительности, а в возможности было бы и тем, и другим, и точно так же при других ощущениях. Так и при осязании воспринимающее не должно быть ни теплым, ни холодным. Далее. Так же, как предмет зрения, как было сказано, есть некоторым образом, видимые и невидимые равно как и предмет остальных чувств, противоположности, так и предмет осязания, осязаемое и неосязаемое. А неосязаемое и то, что имеет совершенно незначительной степени свойства осязаемого, таков, например, воздух, и все чрезмерное высязаемым например, то, что действует разрушительно на орган. Вот что можно было в общих чертах сказать о каждом чувстве. Глава 12. Определение ощущения как такового, что способно воспринимать форму ощущаемого без его материи. Сравнение ощущения с отпечатком. Разрушительное воздействие на органы чувств чрезмерной степени ощущаемого. Причина отсутствия ощущений у растений. Невозможность того, чтобы неспособное к ощущению что-либо испытывало от соответствующего чувственно воспринимаемого объекта. Разбор вопроса о том, на что действует свет, звук Запах, осязаемое и ощущаемое на вкус. Относительно любого чувства необходимо вообще признать, что оно есть то, что способно воспринимать форму ощущаемого без его материи, подобно тому, как воск принимает отпечаток перстня без железа или золота. Воск принимает золотой или медный отпечаток, но не поскольку это золото или медь. Подобным образом ощущение, доставляемое каждым органом чувства, испытывает что-то от предмета, имеющего цвет, или ощущаемого на вкус, или производящего звук, но не поскольку под каждым таким предметом подразумевается отдельный предмет, а поскольку он имеет определенное качество, то есть воспринимается как форма. То, в чем заключена такая способность, это изначальный орган чувства. Орган чувства тождествен со способностью ощущения но существо его иное, ведь иначе ощущающее было бы пространственной величиной. Однако ни существо ощущающей способности, ни ощущения не есть пространственная величина, а не некое соотношение способность ощущающего. Из этого явствует также, почему чрезмерная степень ощущаемого действует разрушительно на органы чувств, а именно если воздействие слишком сильно для органа чувства, то соотношение нарушаются. А оно, как было сказано, и означает ощущение, так же, как нарушаются созвучий и лад, когда чересчур сильно ударяют по струнам. Ясно также, почему растения не ощущают, хотя у них есть некая часть души, и они нечто испытывают от осязаемого. Ведь испытывают же они холод и тепло. Причина в том, что у них нет ни средоточия, ни такого начала, которое бы воспринимало форму ощущаемых предметов. Они испытывают воздействие вместе с материей. Растение не имеет ощущения, допустим, холода и тепла. Оно лишь охлаждается, нагревается, замерзает, вянет и тому подобное. То есть изменяется не через восприятие формы теплого, например, а само становясь теплым. Можно было бы спросить, испытывает ли что-то от запаха, не способное бонять, или от цвета не способное видеть, и точно так же в отношении других чувств. Если обоняемо есть запах, то запах вызывает обоняние. если он что то вызывает таким образом невозможно чтобы не обонять что то испытывало от запаха тоже можно сказать и о других чувствах да и все способное ощущать испытывать что то от ощущаемого лишь поскольку оно к этому способно. это явствует также из того что на тела воздействует не свет и ни тьма ни звук и не запах, а то в чем они находятся например воздух а не звук раскалывает дерево когда гремит гром осязаемые же ощущаемые на вкус воздействует на самые тела ведь если бы было не так то от чего неодушевленные тела испытывали бы что-то и изменялись бы не значит ли это что и воспринимаемые другими чувствами воздействуют таким же образом они вернее ли что не всякое тело способно испытывать что-то от запаха или звука а то к Что испытывает воздействие, есть нечто неопределенное и неустойчивое, например, воздух, ведь воздух, становясь пахучим, как бы испытывает какое-то воздействие. Что же другое значит обонять, как не испытывать что-то? Но обонять значит ощущать, а воздух, испытывая воздействие, тотчас же становится ощущаемым.